Глава 22. Маневровая тяга 20, маршевая 80. Курс ZZU 246-15. Бубнил Погоняйло, а я, подключив дублер его приборной панели, старательно учился на примере действий Кабдива. Собственно и комментировал он, для меня, не нуждаясь в том, чтобы отдавать команды самому себе. Передаю частичное управление маневровыми. «Выставляйте курс, командующий!» «Говорит корвет стерегущий. Следуем за вами. Расстояние полторы тысячи. Курс видим», — донеслось по открытому радиоканалу. «Принял стерегущий. Не спешите», — ответил я, взяв штурвал в свои руки. «Чувствительность прямо пропорциональна нажатию», — прокомментировал Кап-2, наблюдая за моими действиями. «Так что резко рукоять не веди. Потихоньку, нежно». «Судя по тому, что у тебя есть девушка, ты это умеешь». «Ну, спасибо», — хмыкнул я, взглянув на обзорный экран, создающий иллюзию полета. Несмотря на то, что командирская рубка была расположена рядом с реактором, почти в центре фрегата, камеры и мониторы, встроенные во все стены, пол и потолок, позволяли видеть все происходящее на 360 градусов. «Эй, полегче!» — крикнул КАП-2, когда я наклонил штурвал вперед, и двигатели накренили корпус фрегата. Маршевые стали бить не ровно вниз, а под углом, что ускорило нас в несколько раз. Цифры на одной из панелей скаканули с 90 до 120 и продолжали расти, а земля где-то далеко внизу стремительно отдалялась, и одни пейзажи сменялись другими, оставляя позади городскую застройку Тифлиса. «Да, и кому я говорю?» пробормотал Паганяева. «Не увлекайся слишком. Наша максимальная скорость не больше 230 км в час, и при таких нагрузках люди быстро вымотаются. А если ваши прогнозы верны, вскоре им понадобятся свежие силы». «Инженерному мостику, как вы там?» спросил я, нажав на кнопку вызова. «В норме, выходная 30%,» ответил без промедления Максим. «Мы увеличили максималку до трех сотен» так что на Маршевых можешь разгоняться». «Понял. Благодарю за службу», — сказал я, с улыбкой посмотрев на Погоняйла, но тот лишь пожал плечами. «Фрегат Гнев, ведомым, увеличиваю скорость до 250, Не отставайте!» «Стерегующий принял. Идем след вслед. тут же отрапортовал командир одного из кораблей. А через полминуты до меня дошло, что второй корвет отмалчивается. Оглянувшись на экран за спиной, я убедился, что две черных точки никуда не делись. ведомый два, ответьте!» Вызвал я по рации следующий за нами корабль, но в микрофоне послышались только щелчки и шипения. ведомый два, прием!» «Говорит ведомый один, стерегущий. У корвета Бдящего сегодня фиксировали проблемы со связью. Но он нас слышит, гарантирую», — ответил на вызов капитан первого судна. «Бдящий, качни крыльями!» В ту же секунду корабль, идущий чуть дальше, несколько раз накренился в разные стороны, а затем вернулся на курс. Мне оставалось лишь цокнуть языком от раздражения. Не вовремя поломка, ой, не вовремя. В другой день я бы счел это простой случайностью, но сейчас тянуло на саботаж. Впрочем, он выполнял приказы и нас слышал. Это главное. Пять присматривай за нашими товарищами. Что-то у меня... Чувство неприятное», — попросил я. «Принято! Сотки два и три, ведите корветы», — тут же приказал Жеглов. Изображение на экране чуть изменилось, и вокруг корветов появились чуть подрагивающие прицельные рамки. Рядом с каждой светились цифры дальномера и поправки на наш собственный курс. «Не стоит нервировать союзников», — покачав головой, произнес Погоняйло. «Хоть лазерное облучение дальномеров уберите». «Не задвиньте стволы в турели». «Одного предчувствия маловато, чтобы угрожать единственным судам сопровождения». «Логично», — признал я, передав все распоряжения Петру. Цифры дальномера тут же пропали, но рамки никуда не делись. Через полчаса, когда мы приблизились к условному месту встречи, мне даже стыдно стало. Чувство опасности притупилось и почти прошло а на панели вызова, кроме корветов, появились значки дюжины катеров. «Ведомые на позицию, штурмовой взвод, боевая готовность», — приказал я, передав управление Паганяйла, а сам переключившись на прицел Бабахи. Управление главным калибром велось прямо из рубки, поэтому в стандартном командирском прицеле было потрясающее увеличение. Удивительно, но османы, похоже, решили сдержать обещание, и на радаре не было... Ни одного отклика. Зато на земле, прямо на условной точке, толпилась уйма народу, за которым стояли два фрегата с выключенными двигателями. Рядом с судами, небольшими шеренгами-коробочками выстроились люди в форме Османского флота. — Таран, твой выход. — Подтвердить личности пленных и наличие кристаллов, — приказал я. — Шлюз открыть на три, две, старт. Из-под брюха фрегата выпорхнула крошечная капсула штурмового шлюпа и стремительно пошла на снижение. В сравнении с главным судном скорость ее была небольшой, но и маршевых двигателей шлюп не имел, только четыре маневровых. Серая точка спикировала к толпе народа, и из нее выскочили бойцы в резонансных доспехах. Тут же началось шевеление, к ним подошли несколько офицеров, и, увеличив изображение, я даже смог рассмотреть лица военных. «Вот это зум! Просто офигенный зум!» — невольно проговорил я, и когда Каб-2 оглянулся, неодобрительно взглянув на меня, вспомнил, что хотел спросить. «Что значит «покачал крыльями»? У судов же их нет». «Странный вопрос в такое время», — не сдержавшись, хмыкнул Погоняйло. «Все корабли вначале имели крылья, как и самолеты, но затем двигатели стали достаточно мощными». А крылья лишь мешали при активном маневрировании, особенно при спуске и подъеме. Крылья убрали, фразы остались, обычное дело. И в самом деле, пробурчал я, поняв, что логика от меня все равно ускользает. Но если есть принятые нормы, придется их усвоить и соблюдать. Старший Тарану прием, проговорил глава моей штурмовой группы. Пленные в порядке, личности подтверждены, на предмет взрывчатки и ошейников. — Проверил. — Понял тебя. Начинаем снижаться. — ответил я, и КАП-2, без лишних вопросов, направил судно к месту встречи. — Группа прикрытия, ведомые, всем приготовятся. Подлянку могут выкинуть в любой момент. Внимательно смотрим по сторонам, двигатели прогреть, на провокации не поддаваться. — Снижение 500. — 250. — Выпустить шасси, тягу на маневровые. Сто. Скорость минус десять. Пять. Три. Один. Двигатели подняли облако пыли и сдули полуразложившуюся прошлогоднюю листву. Есть контакт с поверхностью. Двигатели не глушим. Грузовой трюм открыть, — приказал я, сам переключая дверцы. — Таран, встречай пленных. Камни возвращать только после полного обмена. — Есть. — отозвался капитан штурмового взвода. И за резонансным доспехом потянулась жидкая людская цепочка. Надо признать, обмен получался неравным. За двадцать вражеских офицеров мы отдавали и дарников, и обычных солдат. Почти две сотни человек. Очевидно, что в таком обмене просто обязан быть подвох. Но я доверял слову Тарана, и если он сказал, что все сходится, так оно и было. Своих османы встречали с почестями. Им навстречу вышла целая делегация. Военные приветствовали, беря под козырек, давали руки и, улыбаясь, хлопали по плечам. Мы себе такого радушия позволить не могли. Это у них два фрегата только на виду стоит, и неизвестно, сколько сил за горой. А у нас только мы и группа прикрытия. Приходилось параноить. «Таран, как идет погрузка?» — спросил я. Наблюдая за тем, как, вернув камни, османы радуются и начинают расходиться по кораблям, и делают они это крайне быстро и профессионально. Камеры же из трюма показывали почти не продвинувшуюся толпу. «Меньше половины загрузилось», — ответил Таран, которому, судя по голосу, передалось мое беспокойство. «Многие истощены и ранены, так что еще минут пять. Быстрее не получится». «ПСО, будьте готовы к отражению удара. И возьмите подлесок на контроль». — приказал я, накапливая в шахе избыточный заряд. «Артиллерия! Все внимание на фрегаты противника! Основной калибр в стволы!» «Батарея готова! ПСО готова. почти мгновенно отчитались соратники. Суда османов поднялись в воздух, но вместо того, чтобы набирать высоту, зависли над нами в двухстах метрах. «Срочный вызов!» — сказал, подняв голову Погоняйло. «Отвечаем!» «Да». Попробуем потянуть время, приказал я. Говорит принц персидский Атамаль Вахимедин: "В благодарность за то, что вы отпустили моего любимого дядю, я предлагаю вам сдаться". На экране появился холерный молодой мужчина, рядом с которым стоял улыбающийся прошлый командующий гнева. "Оставьте корабль, снимите доспехи и выходите на открытое пространство без оружия". "Из чего нам совершать такую глупость?" «Мы все прекрасно знаем, что вы делаете с пленными», — без всякого уважения спросил я. «Вы под прицелом наших главных калибров. Одно слово, и от вас не останется даже пыли. Но я добр. Оставьте корабль, и можете разбегаться на все четыре стороны», — махнул рукой принц Персидский. «Нам нужно пять минут, чтобы обсудить это щедрое предложение», — проговорил я. «Если у вас достаточно мозгов, хватит и двух». Усмехнулся Атамаль, и связь прервалась. «Макс, сводку!» — тут же рявкнул я. «Это фрегаты класса «Королева Виктория», британские. Не то чтобы новые, но и старыми их не назвать. Главный калибр — миллиметровые шестиствольные автоматические орудия с откатной системой», — начал перечислять наш техник. «Если попадем под сдвоенный залп, не спасут даже проищиты. «Из плюсов...» «Артиллерия расположена в передней полусфере, остальное — лишь защита». «Все бы ничего, но мы именно в этой полусфере», — пробормотал я. «Таран!» «Почти закончили!» — крикнул Бурят, судя по камерам, чуть не пинками загоняя пленных в грузовой трюм. «Им понадобится время закрепиться», — прокомментировал Погоняйло. «Иначе после первого же маневра в трюме останется кровавый фарш вместо людей». «Значит, придется его выиграть». Поморщившись, проговорил я, но в это время на экране снова появился вызов. «Отвечаем, выбора нет». «Ваше время истекло. Ваш ответ?» Самодовольно улыбаясь, спросил принц. «Прошу прощения, ваше высочество, но нам нужно еще немного времени», ответил я, заметив, что злосчастный старик, которого мы поменяли, уже занял место первого помощника. «Как я и говорил, пять минут, а еще не прошло двух». Нет, ваше время вышло. Дядя, твой шанс вернуть доброе имя. Махнув рукой, произнес принц. Как прикажете, склонившись, произнес капитан. Орудие к бою. Огонь. Они не зря говорили только на русском. Хотели, чтобы мы осознавали, от чего погибли, чувствовали свою полную безнаказанность и превосходство. Но это же выиграло нам немного времени и лишило их фактора внезапности. Вспышка. Мне не было нужды отдавать очевидные приказы. Все батареи ПСО загрохотали, посылая навстречу вражеским снарядам плотный поток двадцатимиллиметровых пуль из шестиствольных башен. Ливень стальных болванок расчертил небеса, встретившись с противником, и взрывы огненными шарами повисли в воздухе. Но вслед за первым залпом прогремел второй, третий и так без остановки. Мы отвечали грохотом своих артиллерийских орудий. Три пушки калибром 130 мм били по противнику прямой наводкой, сосредоточившись на одном из фрегатов. Но там тоже сидели не дураки. В отличие от нас, застрявших на земле, они активно маневрировали, не забывая отстреливаться. Орудия ПСО били без передышки, посылая в небеса очередь за очередью. И самое главное — они перехватывали снаряды врага. Но, несмотря ни на что, грохот взрывов неумолимо приближался, и я, стиснув зубы, отсчитывал секунды до конца. «Прямое попадание!» — констатировал Погоняйло, когда прорвавшийся через стальную тучу снаряд рванул всего в нескольких метрах над нами, столкнувшись с моим щитом. Ударная волна от взрыва прошла по кораблю, заставив его изгибаться и гудеть. «Все!» — раздался крик тарана. «Пленные в трюме! Все закреплены!» «Ключ на старт! Маневр уклонения!» Тут же отдал приказ я, сам щелкая по тумблеру закрытие грузовых ворот. «Штурмовой шлюп! Приготовьтесь к стыковке! Макс! Полная мощность! Почему молчат сотки? Залп!» Земля под нами вздыбилась и поднялась фонтаном. Попадания крупнокалиберных пушек перепахивали ее на несколько метров в глубину, оставляя после себя широкие воронки с обожженными краями. «Линию для бабахи!» — скомандовал я и погоняяло. Все понял без лишних уточнений. Корабль накренился назад, задирая нос, и я, поймав момент, зажал гашетку. Глухо ухнуло, судно дернулось и чуть отлетело назад, но прежде, на носу, перекрывая часть обзорных камер, Загорелся ярко-оранжевый цветок выстрела, и в противника полетел огненный шар. В ту же секунду оба судна рванули в разные стороны, скрестив огонь всех противоснарядных орудий на приближающейся смерти. Шар задрожал от попаданий, но мне было на это совершенно наплевать. Приходилось одновременно держать щит и ловить в прицеле вражеские суда. Их батареи, как и наши, грохотали без продыху, и борьба атаки и защиты, казалось, была равна, пока я не выстрелил во второй раз. Османский фрегат ускорился, выдав столб голубого пламени, а потом вдруг перевернулся в воздухе и, начав кружиться, рухнул вниз. Словно одна из гондол просто вырубилась, поломавшись, но я лишь усмехнулся, догадываясь, в чем было дело. Дядя Атамаля перетрудился. Сейчас в рубке принца должно быть полыхает пламя от уничтоженной приборной панели, если они вообще живы. Как назло, кто-то из командного состава все же был в строю. У самой земли судно выправилось, ударив струями синего пламени из двигателей, но даже невооруженным глазом было видно, что часть их пушек ПСО не работает. «Все орудия сосредоточить огонь на поврежденном фрегате», — приказал я, чувствуя близкую победу. Наведя бабаху, я дождался, пока корабль противника начнет маневр уклонения, и, взяв упреждение, зажал гашетку. Камеры вновь ослепли, судно дернулось, и третий огненный шар с шипением и гулом пронзил воздух. Принц и его команда среагировали слаженной постановкой щитов. Они остановили и четыре сотых снаряда, и все сто тридцатки, но когда настала очередь главного калибра, самомнение их подвело. Огненный шар лишь на мгновение замер в воздухе, а затем взорвался прямо у корпуса фрегата. Корабль швырнула в сторону, словно рукой гигантского ребенка. Он лишился щита, а его двигатели потухли. Он словно замер на пике подъема, но я не дал ему и шанса прийти в себя. Новый залп снес оставшуюся броню по правому борту, словно коровы языком слезал обе маневровые гондолы, и без того лишившиеся части энергии фрегат завалился на бок, а затем камнем рухнул вниз. «Какого черта делает наша поддержка?» — не выдержав, крикнул я, когда пришлось ловить на щит очередной монструозный снаряд, и, оглянувшись, я понял, что им совсем не до нас. В воздухе над нами носилось несколько десятков катеров, а два корвета с трудом сдерживали натиск пятерки вражеских кораблей, хотя основной огонь врага был сосредоточен на стерегущем. — Фрегат уходит! — крикнул Погоняйло, возвращая меня к реальности. — Даю прямую наводку. Товсь — Товсь! Я выстрелил, не думая. Стоило кружку прицела совпасть с красной рамкой. Нам удалось поймать противника на маневре разворота, но прежде чем в него влетел огненный шар, снаряды основного калибра вскрыли щиты. Пользуясь максимальным увеличением, я увидел даже как пара соток врезалась, прогрызая плиты брони. Словно карандашом ткнули в пластили, а затем изображение покрылось рябью. Снаряд Бабахи прошил броню, даже не заметив, вошел глубоко в корпус и там рванул, да так! что фрегат противника распался прямо в воздухе на несколько горящих обломков. На одном из них до сих пор работали двигатели, и его утащило в сторону. — Есть! Прямое попадание! — довольно крикнул я. — Пора помочь остальным! И только я перенес фокус внимания, как стерегущий, оставляя столб дыма, рухнул, едва не задев нас. А в следующую секунду по броне застучали снаряды вражеского ПСО и, что хуже всего, второго нашего корвета.